Сергей Стечкин «Предки» Прочитано благодаря поддержке слушателей «Паффин-кафе» на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Профессор Чижов только что захлороформировал крупную водяную лягушку и распял ее животом вверх на деревянной дощечке для вскрытия. Лапки были приколоты большими булавками, белое брюшко подымалось и опускалось от дыхания, прекрасные огромные глаза смотрели печально подернутой дымкой наркоза. «А ведь она совсем похожа на человека», — с оттенком жалости сказал один из учеников-лаборантов. Чижов расхохотался. «В старину существовал какой-то чудак, уверявший, что в эпоху завров, птеродактилей и зубатых птиц люди плавали в воде в виде лягушек». Сейчас я вам покажу, насколько внутренние органы лягушки отличаются от человеческих. Профессор взял скальпель и, попробовав его острие на ногти, готовился совершить кровавое дело — заживо вскрыть беспомощное животное. «Разрешите войти?» — раздался голос за дверью лаборатории. «Входите!» — крикнул Чужов, узнавая говорившего. Регель был высокого роста, худой, суталоватый, со взглядом из подлобья. Когда он входил, хотелось спросить, убил ты кого-нибудь или только собираешься убить? Но после первого мрачного впечатления всякий убеждался, что этот насупившийся господин в сущности бесконечно добрый, отзывчивый человек, который не обидит и мухи. «Ну, как ваши работы по палеонтологии?» — спросил Чужов, дружески пожимая руку Регелю. «Как всегда». «Брожу в потемках и только изредка вижу просветы. Сделано так много, а в результате мы не можем ответить на самые простые вопросы. Например...» «Да вот хотя бы вопрос о происхождении человека. Дарвин наградил нас обезьяноподобным предком. Эта гипотеза подтвердилась находкой неандертальского черепа. Следовательно, во главе человеческого родословного древа обезьяна...» Одна из пород стала прогрессировать умственно, и постепенно сложился человеческий тип Homo sapiens. Но вот нашли Гейдельбергский череп, и теория рухнула. Есть полное основание думать, что предок наш был человеком, существом интеллигентным. А обезьяна — продукт одичания и вырождения. Это соответствует и взглядам дикарей, которые убеждены, что обезьяны — одичавшие люди. Мне приходилось слышать от одного псаломщика негодующую речь ⁇ Человек не может происходить от обезьяны, ибо обезьяны есть карикатуры и больше ничего ⁇ И представьте, он оказывается прав. Хорошо, но ведь это только прогресс науки. Вы сами себе противоречите, так как даете на вопрос прямой ответ. Допустим... Но откуда взялся человек, общий предок прогрессирующей человеческой породы и регрессирующей обезьяний? Вопрос стал еще запутаннее. Тяжов только покачал головою. Вы, кажется, научный фантазер мой милый, а я старый позитивист. И с вашим разрешением приступлю к вскрытию лягушки. Регель только сейчас обратил внимание на распростертое тело земноводного и протянул руку, словно защищая его от профессорского ножа. «Нет, оставьте, пожалейте, посмотрите, какие у нее печальные глаза, она смотрит чисто по-человечески!» «То же самое говорит мой ученик. Он утверждает даже, что лягушка очень похожа на человека». Ригель вздрогнул и пробормотал странным голосом. «И он прав. Я не хочу присутствовать при вскрытии», — сказал он громко. «Я пойду и подожду вас в кабинете, не мучьте ее слишком, бедно!» Провожая его глазами, Чижов не удержался бросить ученикам. «Вот чудак-то, расчувствовался над лягушкой!» Через полчаса оба ученых сидели в кабинете за бутылочкой золотистого хереса с бисквитами. «А знаете, я не ожидал от вас такой сентиментальности!» Положим, вы возитесь с костями давно умерших животных, но ведь должны же вы были изучать и живые современные экземпляры. Я и изучал, и делать вскрытие, производить вивисекции. Я и производил, и произвожу. Но как понять вашу защиту лягушки?» Регель долго не отвечал. «Не знаю сам», — начал он, наконец, глухим голосом. Почему вы мне внушаете особое доверие, и я готов вам рассказать то, что хранил до сих пор в тайне от всех. Впрочем, лучше я пришлю вам мою рукопись, дневник. Можете его оставить у себя навсегда. Но читая, не утешайтесь мыслью, что я или мистификатор, или сумасшедший. Все до последнего слова, только правда. Ни те, ни выдумки. Через два дня Чижов получил рукопись и так увлекся ею, что читал два дня, ничем более не занимаясь. Встретив Регеля, он сказал. «Коллега, я прочел все. Самое лучшее, если мы никогда не будем говорить об этом. Но вы достигли своей цели. Я не буду больше резать лягушек». Регель крепко пожал ему руку. С тех пор прошло много лет, умерли оба ученых, и рукопись Регеля купил я на аукционе вещей в квартире чужого. Дневник очень объемист, и я сделал из него экстракт, который я отдаю на суд читателей. Рукопись доктора Регеля. Глава первая. В 25 лет я был одержим страстью к путешествиям, и у меня были хорошие средства. Но что еще важнее — непочатые молодые силы и цветущее здоровье. Мне удалось найти двух товарищей с такими же вкусами и стремлениями, как и мои. Мы объездили множество стран, совершая длинные путешествия пешком и подвергаясь иногда страшным опасностям от стихий, хищных зверей и дикарей. Однажды, бродя в области скалистых гор, мы заночевали в одной долине, окруженной с трех сторон гигантскими каменистыми стенами. В долине бежал ручеек, и росли какие-то кустарники. Таким образом мы имели все для лагерной стоянки. Развели костер, зажарили убитую днем дичь, наевшись, мы легли спать, причем по обыкновению один из нас сторожил, сменяясь с товарищем через каждые три часа. Моя вахта наступила под утро. Было прохладно, над долиной стоял туман, и я возобновил костер, чтобы согреться. Легкая дремота то и дело овладевала мною, и я с огромными усилиями боролся с нею. Обыкновенно принято думать, что самое тяжелое дежурство — ночное. Это неправда. Именно утром у здорового человека сон, хотя и не так крепок, как с вечера, но, если можно так выразиться, особенно навязчив. Словно липнет что-то к тебе, словно чья-то рука, то и дело закрывает глаза и не успеешь оглянуться, как уже находишься во власти легких утренних видений. В одну из таких минут до моего слуха донеслись странные стонущие звуки. Я быстро очнулся и стал прислушиваться. Кругом царила тишина, и стоны надо было отнести, по-видимому, к сонному обморачиванию. Чтобы не поддаваться больше дреме, я закурил трубку. Туман начал розоветь, и его плотная пелена под горячими стрелами солнца задымилась, пошла волнами и заклубилась. Местами уже обозначались просветы. Скоро надо было готовить завтрак. Вдруг опять раздался стон. Он несся, по-видимому, от истока ручья, и я весь насторожился. Моё охотничье ухо различало хорошо крики и голоса различных животных. Но теперь в этих странных звуках я не различал ни плаксивого голоса гиены, ни стонов некоторых пород птиц, обманывающих неопытных полным сходством с плачем ребенка. Стон повторился — Теперь я уловил переливы человеческого голоса. Несомненно, кто-то страдает там, вверху ручья, нуждается в моей помощи. С порывом молодости я, схватив ружье, бросился бежать вдоль ручья. Туман почти рассеялся, и солнце заглянуло во все закоулки долины. Стоны усиливались, и я уже не сомневался, что они принадлежат человеку. Я почти добежал до стены, которой заканчивалась долина, но ничего не увидел. Остановившись, чтобы перевести дыхание, я стал внимательно смотреть, кругом — ничего. А стоны как нарочно прекратились. Наконец, около одного куста я увидел что-то белое и бросился туда, но что это? Не продолжаю ли я спать у костра, и воображение мое создает чудовищные химеры? где найти слова, чтобы описать необычайное существо, судя по ослабевшему голосу, доживавшее последние минуты. Оно было ростом не более полутора аршина и общим видом напоминало человеческую фигуру. Но, вглядываясь ближе, я не мог признать его одной породы со мной. Оно лежало на спине, и солнце ярко освещало большой белоснежный живот — такого же цвета грудь с довольно неопределенными женскими формами, и большое выпитившееся горло, находившееся в постоянном движении. Раскинутые руки и ноги очень походили на человеческие, хотя бедра были гораздо толще и длиннее. Пальцы были очень длинны и соединялись между собой плавательной перепонкой. Но изумительнее всего была голова. Шея совершенно отсутствовала, Нижняя челюсть была поднята вверх сильнее, чем если бы мы закинули назад голову. Огромный рот тянулся почти до ушей. Нос маленький, приплюснутый, но глаза... Я никогда не забуду их страдальческого выражения. Величиной с яблока они были темно-синего цвета, и в них выражались, несомненно, и человеческие чувства, и признаки человеческого разума. Я нагнулся и дотронулся до диковинного существа. Кожа скользкая, влажная, но не холодная, как у гадов, что указывало на внутреннюю животную теплоту. Не зная, что предпринять, я решил вернуться к товарищам и втроем обсудить это необычайное происшествие. В это время надо мной вдруг потемнело, послышался взмах могучих крыльев, и на землю опустился громадный горный орел. Он быстро закоктил странное существо, уже не подававшее признаков жизни, и поднялся с ним на воздух. Растерявшись от неожиданности, я даже не успел выстрелить, и орел скрылся со своей добычей за зубчатым краем скалы. Надо было спешить в лагерь. Товарищи могли проснуться каждую минуту, и я мысленно уже слышал их брань и воркотню по поводу неприготовленного завтрака. Но тут... Внимание мое обратило одно необъяснимое на первый взгляд обстоятельство. Ручей у истоков был так же широк и глубок, как и ниже, а до каменной стены оставалось всего сажень десять. Я решил исследовать, откуда берется поток воды и дошел до стены. Здесь сразу все объяснилось. Внизу стены находилось большое отверстие аркой, из которого вода и устремлялась наружу с довольно значительной силой. Очевидно, подземный ручей пробил себе здесь дорогу на поверхность земли. Глава вторая «Я ничего не сказал товарищам о виденном мною странном существе. Они бы, конечно, не поверили и только смеялись надо мною. Да и самому мне через два дня все это показалось совершенно невероятным, И я готов был с натяжкой признать, что просто спал у костра и видел необычайный сон, навеянный дикой природой скалистых гор. Мы продолжили свое странствие и на ночь обыкновенно останавливались в одной из многочисленных долин, удивительно похожих друг на друга. Но ну, через неделю мы набрели на долину гораздо большую, далеко уходящую в гор и раскинувшуюся цветущей поляной с рощицами и небольшим озерцом. Все сулило большую охоту, и мы остановились здесь на несколько дней. Даже устроили шалаш из ветвей на берегу озера под сенью трех громадных деревьев. В два дня мы настреляли столько дичи, что могли бы питаться целых две недели. Имея в виду, что при дальнейшем путешествии нам придется пройти почти бесплодную местность, решено было заняться копчением и велением. Я проявил к этому делу очень мало способностей и продолжал бродить по долине. Однажды я зашел очень далеко и не заметил, как стало темнеть. Возвращаться назад в темную безлунную ночь было трудно, к тому же я порядочно устал. Я стал отыскивать для ночлега какое-нибудь углубление в скале, но долго ничего не находил. Стены шли гладким уступом. К концу долины строение горы, однако, значительно изменилось, и я уже готов был остановиться на одной неглубокой пещерке, но там весь пол был засыпан острыми камнями, а расчищать себе ложе было слишком большой работой. Я пошел дальше и наткнулся сразу на широкий вход аркой. Войти можно было, не сгибаясь. Это был узкий коридор, приведший меня в большую пещеру. Я засветил электрический фонарик, но его света было недостаточно, чтобы разогнать в мрак, по-видимому, очень высоких сводов. Мне пришло в голову, что здесь, внутри, я могу развести костер и заняться приготовлением убитой утки. Собрать несколько охапок сухих веток и разжечь большой огонь было делом всего получаса. Костер осветил гораздо больше пространства, но все же я не мог составить себе понятие об истинных размерах пещеры. За ужином рассуждал вслух сам с собой и хвастался, что сделал замечательное открытие. «Наверное, эту пещеру назовут моим именем — Пещера Регеля?» «Завтра с товарищами мы произведем подробное исследование и составим описание. Быть может, найдем что-нибудь замечательное?» Я радовался, как дитя своей находки, и заснул среди образов, созданных фантазий. Если бы я знал, что меня ожидает впереди, я бежал бы из этого проклятого места, откуда вернулся поистине чудесным образом. О том, что наступило утро, я узнал по потоку света, вливавшегося через коридор в пещеру. Правда, наверху все еще густился мрак, но был освещен пол и противоположная стена. Пещера оказалась действительно громадной, но составляло очевидно, лишь часть лабиринта, потому что виднелся вход во второй коридор. Съев остатки утки и запив горячим чаем, я поспешил к товарищам. Мы составили настоящий военный совет, на котором было решено запастись в изобилии провизии, наполнить все имеющиеся сосуды водой и произвести полное расследование пещеры. Для факелов мы нарубили смолистых ветвей, Кроме того, у каждого был электрический фонарь. На следующий день утром мы углубились в толщу горы и в трепетном ожидании чудес прошли во второй коридор. Он привел нас в пещеру меньших размеров, но изумительной красоты, благодаря отложениям известковых солей, сверкавших при свете факелов как драгоценные камни. После четырех последовательных зал мы попали в пещеру необъятной величины и, сделав несколько шагов, убедились, что находимся на берегу подземного озера. Эх, если бы у нас была лодка, вырвалась у одного из товарищей. Пришлось обойти озеро кругом. По дороге мы сделали остановку и плотно поели. Неподвижная гладь озера, освещенная красным пламенем костра, таинственный мрак недр земли, странное эхо наших голосов подействовали на меня удручающе. И, подчиняясь тяжелому предчувствию, я стал звать товарищей и предложил им дальнейшее расследование отложить на следующий день. Мое предложение было встречено смехом и упреками в трусости. Мы пошли дальше. Большая арка указала нам путь в неизвестное, коридор был очень высок, но вскоре он раздвоился, и мы остановились в недоумении на распутье. Что предпринять, какого направления держаться? Мне пришла несчастная мысль — разделиться. Бросили жребий, и мне досталось идти одному. Мы сердечно попрощались, разделили провизию, запасы воды и бодро двинулись. Я по правому коридору, они по левому. Больше мы не видели никогда друг друга в жизни. Глава третья. Через четыре часа мы должны были вернуться к Распутию. Я быстро справился со своей задачей. Правый коридор привел меня в пещеру, из которой, по-видимому, не было другого выхода. Весь пол был усеян костями огромных допотопных животных. Я тогда был слаб по палеонтологии, но теперь могу с уверенностью сказать, что это были скелеты гигантских ящеров. Осмотр все-таки занял много времени, прошло слишком четыре часа. «Товарищи верно меня ждут?» Но никого не было. Я просидел часа полтора, нервно куря трубку, но они все не показывались. Дело становилось серьезным. Я пробовал кричать, выстрелил из револьвера. Звуки со страшным грохотом, отражаясь тысячу раз, понеслись вглубь. Все смолкло. Наконец ожидание стало невыносимым, и я решил пойти навстречу товарищам. Левый коридор сначала ничем не отличался от правого, и я шел, тревожно вглядываясь в темноту, едва освещаемую маленьким фонарем. Факелы все догорели. Сколько времени я шел так? Вероятно, не менее двух часов. Часы мои остановились, но сужу я по страшной усталости, которую испытывал. Краткий отдых не дал мне облегчения — Воздух был пропитан сыростью и температура его была не меньше 25 по Цельсию. Это напоминало атмосферу оранжерей. Я решил вернуться. И опять шел долго-долго до полного изнеможения сил. Казалось, я должен был достигнуть распутья, но коридор тянулся все по-прежнему, то по прямой линии, то изгибаясь вправо и влево. Воздух становился все жарче и душнее. Наконец, Я понял, что заблудился. Жестокое отчаяние овладело мною. Я плакал, бился головой о стену, кричал до хрипоты и зачем-то стрелял. Несколько часов провел я в беспамятстве, а, очнувшись, поддержал свои силы едою и выпил последнюю воду. Необходимо было искать выход. Жажда вскоре начала томить меня. Были минуты, когда я готов был застрелиться. Я уже представлял револьвер к виску, но жажда жизни каждый раз побеждала. Наконец я упал, и мне казалось, что сейчас наступит смерть. Но странный шум, напоминавший морской прибой, долетел до моего уха. Все же это было что-то новое, и я употребил последние силы, чтобы встать и идти. Коридор круто заворачивал влево, Шум усилился, но нечто другое заставило меня радостно вскрикнуть. Впереди, через небольшое отверстие, виднелся свет, и лица моего коснулась легкая струя воздушного тока. Я побежал, спотыкаясь о груду камней, добрался до отверстия, заглянул, и весь замер от изумления. Это было окошко в другой мир, который еще никогда не отражался в глазах человека. Я увидел обширное море, по которому ходили волны, разбиваясь о берег. Вверху клубились густые облака. Освещение было желтовато-красное, так же, как бывает иногда у нас при закате солнца. Справа чернел высокий лес. Я решил во что бы то ни стало выбраться наружу. Один вид воды приводил меня в безумие. Раскидать камни, увеличить отверстие было бы нетрудно, но я страшно ослаб и только силой воли победил все затруднения. Вылезши, я бросился к морю. Вода оказалась горько-соленой. Я разделся и выкупался, что сразу меня освежило, и поспешил к лесу, где надеялся найти какую-нибудь пищу. Вид растительности привел меня в новое изумление. Я видел такие деревья только на картинках. Гигантские папоротники и хвощи, внизу лишаи, мхи, грибы, все в преувеличенных сказочных размерах. Я видел улитку длиною около оршина и жука ростом сенбернарскую собаку. Громадные черви, которых сначала я принял за змей, ползали в гнили и сырости леса. Мучимой голодом и жаждой, я попробовал есть молодые побеги хвощей. Большинство имело водянистый вкус, но я напал и на мучнистые сладковатые, которыми мог утешить стерзание желудка. Я старался не удаляться от моря и держался в виду его. Сильный шум заставил меня оглянуться на водную гладь. Там вспенилась волна, и из нее показалась отвратительная чудовищная голова. Она поднялась на длинной шее и загнулась в форме лебединой, и вдруг поднялась высоко вверх. Казалось, поднялся целый столб, увенчанный головой крокодила. Голова метнулась и схватила одну из больших птиц, стаи, носившихся над морем. Послышался лязг челюстей, птица исчезла в пасти, а чудовище успело схватить уже другую. Остальные разлетелись с пронзительным криком, а голова вновь опустилась в морскую бездну. Я продолжал путь. Судьба столкнула меня с другим чудовищем. Этого я знал по учебнику геологии. Оно принадлежало к сухопутным ящерам и шло, ломая на пути деревья гигантской тушей и волоча за собой длинный хвост. Сравнительно маленькая голова и тонкая шея совершенно не соответствовали грузному туловищу. Чудовище срывало побеги с деревьев и пожирало их. Оно мирно паслось, как пасутся наши коровы. И все же я поспешил уйти подальше. Дорогу мне пересекла довольно широкая речка. Вода в ней оказалась превосходного качества, и я совершенно утолил жажду. Переплыть речку я не решился и пошел вдоль ее берега. Скоро она расширилась, образуя большую заводь. Удивительные звуки заставили меня остановиться и прислушаться. Из кустов слышался целый хор голосов, не лишенный некоторой стройности. Я пробрался через гигантские мхи и заглянул, старательно прячась. Мне представился большой залив, по-видимому, неглубокий, так как местами со дна поднимались моховые кочки, и сама вода заросла высокими травами. Повсюду на берегу, на кочках, наполовину высунувшись из воды, сидели огромные лягушки. Некоторые достигали высоты двух оршин. Все они были увлечены концертом, их белые горла находились в постоянном движении. Невольно я вспомнил о странном существе, выброшенном ручьем в долине. Но то гораздо более походило на человека, эти же отличались от лягушек только большим ростом. Вскоре я разобрался в звуках и понял, что к грубому хору примешивается другой, более нежный, несущийся с правой стороны залива. Осторожно пробираясь по берегу под защитой мхов, я, наконец, нашел и вторую группу артистов. Эти сидели на берегу около целого городка хижинок, грубо слепленных из ветвей грязи. Я сразу узнал странные существа, одно из которых унес на моих глазах орел скалистых гор люди, похожие на лягушек, или лягушки, похожие на людей. Сидели они так же, как и настоящие земноводные, согнутыми под острым углом ногами, между которыми помещались передние конечности, но ходили на двух ногах. Ходили тяжело, грузно, часто падая и переходя в лягушачьи прыжки. Их пение напоминало человеческий голос и было мелодично и заунывно, хотя основной мотив оставался таким же. Я не нахожу этих существ безобразными. У них такие прекрасные синие глаза, такое детское жалобное выражение глаз. За два дня, проведенных мною около залива, я имел возможность наблюдать этот странный народ. Их нравы произвели на меня самое лучшее впечатление. Они никогда не дерутся, не обманывают друг друга и очень любят детей, маленьких смешных человек лягушат Старики и старухи отличаются огромными отвисшими животами и не в состоянии ходить на двух ногах. По-видимому, эти существа не лишены дара слова и обмениваются друг другом особыми разнообразными звуками, состоящими почти из одних гласных. Я заметил также, что лягушкоподобные относятся с долей презрения к настоящим лягушкам и не входят с ними в общение, держась отдельно. Люди-лягушки нуждаются в частом купании и, говоря по совести, плавая в воде, мало отличаются от настоящих лягушек. Я видел их общественное собрание. Да, несомненно, они обсуждали совместно общие вопросы. Рассаживаются на берегу, один старейший мурлыкает особым образом, другие слушают внимательно. Потом начинают отвечать, иногда в одиночку, иногда хором. В одной из таких собраний случилось ужасное несчастье. Налетела стая огромных птиц, в раскрытых клювах которых виднелись ряды острых зубов. Все бросились к землянкам, но птицы успели унести троих взрослых и нескольких детей. Когда хищники улетели, народ вышел опять на берег и затянул жалобную песню. Скорбный стон окончился душераздирающей трелью, и мне показалось, что эти существа способны плакать. Они утирали лапками свои прекрасные синие глаза. Я крайне жалею, что не мог подробнее наблюдать жизнь и обычаи людей-лягушек. На третий день я углубился в лес, в поисках пищи устал и решил выкупаться в каком-то ручье. Но едва я опустился в прохладные воды, меня подхватило и понесло стремительное течение. Я боролся изо всех сил, но пенистый поток увлекал меня все дальше, Ударил о камень, и я потерял сознание. Очнулся я на берегу ручья, протекавшего по долине. Совершенно без одежды, оружия и припасов я едва не погиб, но, к счастью, меня спасла партия промышленных охотников за козами. Не смею делать каких-либо выводов из того, что видел, но иногда мне приходит в голову, что человек был счастливее, когда был лягушкой. Передо мной на короткий миг открылся мир прошлого, и занавес вечности опустился вновь над тем, чего, быть может, не должен был видеть человеческий глаз.